Глава 14. Кому многое дано? Эленор С того момента, как Эленор рассказала уильму о беременности, события помчались скач. Роуз Прайд взяла управление в свои руки, и все дальнейшие меры предпринимала на максимальной скорости. Именно Роуз решила, что Элинор и Уильям поженятся в последнюю субботу июня в епископальной церкви Святого Луки, церкви, в которую ходила семья Прайдов. Тогда Эленор будет еще достаточно стройной, чтобы скрыть их секрет по свадебным платьям и шелкового тюля. Роуз даже предложила купить родителям Эленор билеты на самолет до Вашингтона. Но мать Эленор уже и так была очень недовольна, что свадьба будет в Вашингтоне, а не в Элирии, маленькой церквушке, где Эленор крестили, куда она ходила всю жизнь. Так что, когда Эленор позвонила от имени Роуз предложить билеты, мать вспылила. «Мы в состоянии купить билеты». Пыркнула она таким голосом, что Эленор сразу поняла. «Родители лучше приедут на автобусе и остановятся в съемной комнате на верхнем этаже в как последние бедняки, чем примут подачку от будущих сватов». Потому как мать с языком, Эленор поняла, что в голове у нее крутится что-то вроде «Да чего же выпендрежны эти вашингтонские негры?» Хотя второй курс закончился, а на летние лекции Эленор не записывалась, Она договорилась, что месяц до свадьбы сможет пожить в общежитии. Летом в кампусе мало кто оставался, и Надин вернулась к родителям в Петворд, так что Эленор досталась вся комната целиком. Когда Эленор сказала Надин, что выходит за Уильяма, та схватила ее за руки, и они прыгали до тех пор, пока, наконец, не запыхались. Потом Надин поцеловала ее в щеку и воскликнула. «А тебе весь город будет говорить? Погоди, я тобой займусь!» «Ты же понимаешь, что тебе придется быть подружкой невесты!» «Непременно, Гая, непременно буду», — засияла Надин. Но потом, пока тащила к двери последний чемодан, она призналась Эленор. «Когда девушки выходят замужем, становятся не до своих незамужних подруг». «Я ни за что тебя не брошу», — уверила ее Элинор. «Не могу поверить, что мне придется терпеть новую соседку. Наверняка она мне не понравится». «И наверняка она не позволит себе разводить беспорядок, как позволяла я, так что начинаю обирать за собой» подразнила ее Эленор. «Обещай, что мы летом встретимся пообедать». Эленор обещала, и она твердо намерена была исполнить это обещание. Каждый вечер она возвращалась в тихую, чистую и спокойную комнату. И в этой тишине у нее оставалось слишком много места для тяжелых мыслей, которые никуда не уходили. Наедине с собой она размышляла о том, не слишком ли быстро все происходит у них с Уильямом. Они встречались меньше года, и уже собирались жениться. И как Эленор не старалась, один вопрос задел у нее глубоко внутри и никуда не уходил. Задать его прямо она не решалась, но ей отчаянно нужно было знать. Женился бы на ней Уильям, если бы она не забеременела. Он уверял, что женился бы, но вопрос никуда не уходил. Она видела его в своей тарелке с овсянкой, на плитках душевой, когда принимала душ, в книгах, которые читала. Он вспыхивал у нее перед глазами, когда она закрывала их перед сном. Эленор потеряла способность чувствовать себя комфортно. Роуз Прайт настояла на том, чтобы она бросила работу в Уэр, потому что никому в ее кругу друзей не должно прийти в голову, что ее сын женится на простой продавщице. Неважно, образованный или нет, но работу в библиотеке Эленор бросать отказалась. Миссис Портер повысила ее до ассистента-исследователя на полный рабочий день, так что перед свадьбой у нее оказалось больше работы и гораздо больше ответственности — Они как раз сортировали для коллекции материала, относящиеся к Фредерику Дугласу, и Эленор всю смену бегала взад-вперед из хранилища на втором этаже в кабинет Миссис Портер на третьем, таская книги, брошюры и письма, которые им только что пожертвовал богатый даритель из Балтимора. Когда ее смена закончилась, Эленор вышла из библиотеки и пошла по двору, чувствуя легкую боль в животе и пояснице. Она привыкла к тошноте и старалась по мере сил приспособиться к тому, что завтрак не держался у нее в животе, потеря аппетита и общей раздражительности. Но это ощущение было какое-то новое. С каждым шагом боль внизу живота становилась все сильнее. Возможно, она переработала. Завтра выходной. Завтра она весь день будет отдыхать. Боль послужит оправданием, чтобы не ходить на очередной бранч к Прайдам. Она так и не чувствовала себя там, членом семьи. Эленор надеялась, что ребенок поможет им сблизиться. На прошлый бранч сходить пришлось. Роуз хотела как можно быстрее объявить о помолвке, чтобы не пошли сплетни. Грета и ее родители там тоже были, и когда Уильям Прэдт-старший попросил всех поднять бокала за жениха и невесту, Грета бросила на Эленор настолько холодный взгляд, что у нее мурашки побежали по коже. Потом, когда Эленор вышла из уборной на первом этаже, Грета снова ее поджидала. «Ну так что, Эленор?» «Мне надо знать, как ты умудрилась его захомутать?» Поинтересовалась она, уперев руки стройные бедра, блестя украшениями и раздувая ноздри. Эленор нервно попетилась. «Не представляю, о чем ты?» «Ты прекрасно знаешь, о чем я!» Она оглядела Эленор и хмыкнула. «Ты, наверное, беременна?» Эленор заставила себя не отводить взгляд. «Ревность тебе не идет, Грета. И ты никогда не станешь членом альфа «Ты никогда никуда не впишешься, уж я об этом позабочусь!» Она подошла так близко, что Эленор чувствовала, как у нее изо рта пахнет шампанским. «Ты не одна из нас! Убирайся обратно в крестиную нору, из которой ты вылезла!» Выпалила она вместе со своими дешевыми туфлями. Но Эленор вдруг накатил гнев, настолько внезапно и сильный, что она только рассмеялась. «Занимайся своей жизнью, Грета! Лови другую рыбку, в море ее полно!» «А АБХ...» «Можешь оставить себе. Никто из вас мне не нужен», — сказала она и зашагала прочь. Живот болел все сильнее, и в голове крутились воспоминания о ссоре с Гретой, так что Эленор почувствовала, что ей надо прилечь. Сосед Уильяма переехал в Филадельфию, чтобы пройти ординатуру в больнице Мерси Дуглас, и Уильям дал Эленор ключ от своей квартиры. Вечерело. Уильям пошел с отцом покупать костюм к свадьбе. Находясь среди вещей Уильяма, Эленор ощущала себя удобно и спокойно, даже когда его не было рядом. Она прошла пешком несколько кварталов до его квартиры в Ледроид-Парк, надеясь, что от свежего воздуха и солнца и станет лучше. Открыв дверь, она сразу направилась к холодильнику. Роуз Прайд дважды в неделю присылала Уильяму еду в контейнерах Таппервер с одинаковыми крышками. И как Эленор и ожидала, сейчас в холодильнике нашелся контейнер с куриным салатом. С добренным паприкой. Она положила себе на тарелку несколько больших ложек, потом отломила кусок багета из хлебницы. В животе и по спине продолжала разливаться боль. Неужели она и правда сегодня переработала? Съев пару кусочков, Эльнор поняла, что аппетит пропал. Она сняла юбку и блузку и легла в комбинации поперек кровати Уильяма. Подсунув под голову обе подушки, Элинор свернулась в клубок и задремала. Разбудили ее колики сильнее, чем в первый день месячных, сильнее, чем она когда-либо в жизни испытывала. Она потянула за стаканом с водой, который оставила на прикроватном столике, потом встала, но сразу согнулась от боли. Держась за стену, она дошла до ванной, села на холодный стульчак и пописала. На туалетной бумаге, которую она провела между ногами, внезапно оказалось колечко крови. Эленор закрыла глаза, ее охватило знакомое ощущение. Она стала мурлыкать про себя первый гимн, который пришел ей в голову. Огонек внутри меня. Снова и снова. Эленор не знала, сколько прошло времени, прежде чем она услышала, как в двери поворачивается ключ Уильяма. «Элли?» «Я здесь», — мрачно ответила она. Уильям стал по другую сторону двери ванной. «Я нашел костюм. Думаю, тебе понравится». Он продолжал болтать про то, как провел время с отцом, какие они выбрали туфли и кого встретили в отеле «Оатлоо», куда зашли на ланч. Через некоторое время он спросил. «С тобой там все в порядке? Почему ты молчишь?» Ее пронзила такая боль, что ответить не было сил. Через несколько секунд Уильям приоткрыл дверь. «Малышка?» Элинор сидела на унитазе, согнувшись пополам, но подняла голову, чтобы посмотреть на него. Уильям встревоженно нахмурился. «В чем дело? Ты плохо выглядишь?» В глазах у нее помутилось. Уильям что-то говорил, но его голос шел до ее ушей очень долго. Казалось, что он ужасно далеко. Он наклонился к ней, глядя прямо в глаза. «Скажи, чем тебе помочь? Это ребенок?» Уильям попытался помочь ей встать, но она не дала. «У меня кровь». Он закатал рукава и прошептал, что скоро вернется. Эленор слышала, как он возится на кухне, потом что-то упало на пол. Он вернулся с пачкой бумажных полотенец. «Вот, возьми». Он сложил их, и получилась прокладка, которую Элеонор засунула между ног. Уильям устроил ее на тахте и накрыл стеганым одеялом. «Я позвоню папе, он знает, что делать». «Нет», — скрикнула Элеонор, не желая сейчас иметь дело с его семьей. «Позвони моему врачу, телефон у меня в бумажнике». Уильям набрал номер на циферблате. Ему три раза пришлось объяснить, что происходит, и у него на переносице уже выступили капли пота. Но, наконец, он протянул ей трубку. «Здравствуйте, это Эленор», — сказала она вежливо, стараясь скрыть, насколько ей нехорошо. Медсестра попросила ее описать симптомы, и Эленор рассказала обо всем, что с ней происходило последние несколько часов, вплоть до того момента, как у нее между ног появилась кровь. Она выслушала то, что сказала ей медсестра. Потом дождалась доктора, который задал еще несколько вопросов. Ответив и на них тоже, Эленор поблагодарила доктора и повесила трубку. «Что он сказал?» Уильям сидел рядом с ней, его колени прислонялись к ее коленям. Тыльной стороной ладони Эленор вытерла нос. Ее очень смущало, что из него течет. Обхватив себя руками, она принялась покачиваться из стороны в сторону. Когда Эленор узнала, что беременна, она даже не хотела этого ребенка. Ощущение безнадежности и потери, вскипевшее сейчас внутри, ее очень удивило. бы радоваться, что вся ее жизнь не перевернется вверх дном. А вместо этого она почувствовала себя опустошенной. Из этого опустошения вызрел гнев. «Что?» — сказал врач. «Что твое и твоя мамы желание сбылось. Что?» «Ребенка больше нет». С трудом выговорила она. «Нет, не может быть. У меня был выкидыш, так что ты можешь с достоинством отступить. Не нужно играть свадьба. свадьбу. Ты можешь вернуться к своей запланированной идеальной жизни». Выпалила Элинор. Уильям изумленно прикрыл рот рукой. «Что же случилось?» «О, такое случается чаще, чем ты думаешь», — холодно произнесла она. «Ты вообще хотел ребенку, Ильям? И всей этой свадьбы?» Она скинула ее в руку со своего колена. «Что?» Он посмотрел на нее с изумлением. «Ты меня слышал. Ты его вообще хотел?» «Малышка, успокойся». Он взял ей руку и крепко сжал. «Конечно, сначала я удивился, но потом начал предвкушать нашу с тобой совместную жизнь. А что, разве ты нет?» «Конечно, она тоже это предвкушала». Свадьба с Уилемом стала бы самым важным событием ее жизни. Удачный брак и будущее с доктором, который ее любит и сумеет обеспечить им хорошую жизнь. О таком можно только мечтать. И не с каким попало доктором, а с Уилемом, которого она глубоко и искренне любила. Разве не этого хотела каждая девушка в городе? Разве не затем родители посылали их в престижный негритянский колледж, чтобы получить хорошее образование и встретить человека, которого можно полюбить, и построить с ним хорошую жизнь. Тут у Эленор начался новый приступ колик, и она охнула. Уильям потянулся к ней. «Чем тебе помочь?» Он посмотрел на нее с нежностью, потом притянул к себе и обнял. Эленор сдалась. Она позволила ему обнимать ее, пока у нее, наконец, не прорвались давно, зревшие где-то в груди, рыдания. Она потеряла ребенка. Ребенка, которого они создали вдвоем. Она вся дрожала. «Прости, мне кажется, что я тебя подвела», — слабым голосом произнесла Элинор. «Я даже не знаю, как теперь быть». Уильям вытер большим пальцем слезы у нее под глазами. «Я тебя так просто не отпущу, Элинор. Я тебя люблю и по-прежнему хочу на тебе жениться». Глаза у нее заблестели. Разве она заслужила такого хорошего и доброго человека? «Можем еще раз попробовать. Все будет хорошо, вот увидишь. Я обещаю». Это прозвучало очень утешительно, но Эленор не вполне была уверена в его правоте. В чем она действительно была уверена, так это в том, что он ее не знает. Недостаточно хорошо знает, чтобы давать такие обещания.